Глава седьмая. Болтливый источник информации. Мила плакала. Дело само по себе обыденное и довольно-таки несложное, тем более что повод абсолютно законный. Кому приятно узнать, что человек, в которого ты угораздилась всерьез влюбиться, на самом деле собирался безжалостно повыкидывать из твоей жизни всех, кто тебе дорог, наплевать полностью на твои взгляды, желания, просьбы. Попросту переделать тебя от начала и до конца, руководствуясь исключительно своим мнением и желаниями. «Бабушка, ну как же так? Ну почему? За что он так со мной?» «Милая моя, солнышко мое, так бывает. Ты просто не сталкивалась с такими людьми. Ему просто неинтересно, что хотят окружающие. Он хочет загрести мир под себя, все до чего сможет дотянуться». «Как этот кадавр в понедельник начинается в субботу» схлипнула Мила, пытаясь хоть немного улыбнуться. Зрелище было откровенно жалким, и Елизавета Петровна, тоскуя об упущенных возможностях, невесело покосилась на кухонную скалку. «Кошки и то душу отвели. Гаврила вот расстарался, Фокса позабавилась слегка. А я? Ух, я бы его!» Зрелище отделанного скалкой Бориса подразнило достойную даму и растаяло, напрочь смытая потоком слез внучки. «Получается, что не я ему была нужна, а это. Она махнула рукой на стенку кухни, где они с бабушкой так и сидели после эпохального выдворения Бориса из квартиры. «Я не думаю, что ему интересны люди», осторожно ответила Елизавета, приглаживая рыжие крупные кудри внучки. «Ему интересно только то, что он может от них получить для себя лично». «Какая я дура! Как же я не поняла! Почему я не увидела?» Мила никак не могла остановиться. Слезы текли и текли, не принося никакого облегчения. «Почему он вообще решил, что может распоряжаться моей жизнью? С чего он взял, что может планировать что-то про наше имущество?» Бабушка давно сказала, что двушку отдает Миле, но она сама никогда бы не стала что-то требовать или планировать вперед бабушкиных решений. «Это же твое!» «Мне вот другое интересно. А откуда он вообще взял, что у тебя что-то такое ценное для него имеется?» Елизавете Петровне на самом деле это было неинтересно, но ей очень хотелось переключить Милу с ее страданий на что-то менее болезненное. «Я с дуру сказала, что я у бабушки живу, и рассказала, что у тебя забавная квартира, двойная. Ой, я дура-то! А он все еще спрашивал, сколько у меня братьев, сестер, родных и двоюродных. Ну, про двоюродных я сказала, что есть два брата, Ваня и Игорь. Так он начал выяснять, по какой они линии. А мне и в голову не пришло, что он это с точки зрения, кому что достанется». «Наивная, добрая, открытая моя девочка». «Да, конечно, совсем не подготовленная к тому, что ее имущество может интересовать кого-то гораздо несоизмеримо больше, чем она сама», думала Елизавета Петровна, когда Мила все-таки уснула. При мысли, что тот мерзавец посмел обидеть ее Милу, у бабушки хищно сощуривались глаза и сами собой сжимались кулаки. «Только вот все равно странно». Неужели же такой расчетливый тип просто так подошел к ней на остановке? Или кто-то ему милу показал? Фокса, ощущая настроение хозяйки, нервно поеживалась и пятилась, норовя забиться под диванчик и вообще сделать вид, что ее тут нет. Гаврила, как птиц гордый и смелый, восседал прямо напротив Елизаветы и вносил в ее размышления свежую струю, помахивал время от времени крыльями. «А все-таки даже жалко, что мне не довелось принять более действенное участие в миссии по выдворению этого паршивца», — злилась Елизавета. Потом, уже глубокой ночью, она сообразила, что куда-то исчезли все кошки. Отправилась искать и обнаружила их с Милой. Все три мурлыкали, явно стараясь помочь Миле по детке всхлипывающей во сне. «Разные люди в мире встречаются, разные жизни пересекаются», Тропы чужие пройдут стороной, Помни себя и останься со мной. Мимо, все мимо чужих, непонятных, Хлипких мостков и прыжков безвозвратных, Тенью для них незаметной пройди, Где-то твое тебя ждет на пути. Жертвы, не требуя, жизнь не калеча, Выйдет когда-нибудь кто-то навстречу, Выйдет, чтоб вместе с тобою идти, Просто пока подожди. Мы вытираем тяжелые слезы. Мы прогоняем тоску и угрозы. Сердце бедой не неволь. Спи. Будут сны твои кошкой согреты. Мы и приходим к вам людям за этим. Это кошачья известная роль. Буня явно солировала, выпивая песенку прямо на ухо Миле, измученной усталостью и отчаянием. Столкнувшись первый раз всерьез с подлостью и обманом. Елизавета встретила взгляд внимательных кошачьих глаз и легонько кивнула. «Умницы вы мои, меховые мои душегрейки. Ничего, лучше так. Иногда надо выплакаться досуха, оглядеться и понять, что жизнь на этой подлости не закончена, что это нужно просто переступить, оставить в прошлом и идти дальше». Она вернулась в кухню и строго погрозила пальцем Гавриле, открывшему было клюв, чтобы высказать свое мнение о сложившейся ситуации в доме. «Гаврила! Клюв бинтиком завяжу! Циц!» И все-таки интересно, почему он подошел именно к Миле? Очень скоро эта загадка разрешилась. Одногруппница Милы, бойкая и шустрая Нина, заметила, что Милка выглядит заплаканной и расстроенной. «Мил, ты чего такая, а?» «Ну, колись, колись. То прям летала, а то...» Нина обожала быть в курсе событий и терпеть не могла скрытность. Сбор информации для нее был сродни азарту охотничьей собаки. «Нина, у меня все хорошо», — отмахивалась мило, решившая, что чем меньше окружающие знают о ее жизни, тем эта самая жизнь и лучше, и безопаснее. «Ну, не будь такой букой», — Нина затеребила скрытницу. «Вечно у тебя какие-то секреты». Мила отшутилась и сумела смыться от приставучей знакомой. «Как у нее на всю энергии хватает, и учится, и подрабатывает курьером, и успевает задавать всем миллион вопросов», — вздохнула Мила. Следующая порция этого миллиона вопросов настигла Милу уже через несколько дней. «Слушай, а чего это тебя твой молодой человек не встречает?» Нина была исключительно упорна. «Какой молодой человек?» «Нет, Мила отлично понимала, какой». Просто надеялась как-то слинять, пока Нина будет формулировать, какой именно. «Ну как какой? Борис. Тот, который риэлтором работает в здании напротив». Нина с жадным любопытством возрилась на Милу. «Так. Погоди-ка, откуда ты знаешь, что он Борис и где работает? Да еще кем?» Мила прищурилась. «Э, «Ну, слыхала как-то. Да, ты же сама мне рассказывала». Попыталась увильнуть Нина, соображая, что язык вообще-то враг ее и Борис, который нанимал ее в качестве курьера, не раз повторял, чтобы она мили не проговорилась о том, что ему про одногруппницу рассказывала. «Вот уж что я точно тебе никогда не рассказывала, так это про Бориса». Нет, Мила вовсе не стеснялась его, просто это было настолько личное и радостное чувство, что не хотелось о нем болтать. Она вообще не любила откровенничать на личные и очень личные темы. «Ну, значит, кто-то другой говорил». Заюлила Нина, ощущая, что дело отчетливо запахло керосином. Про Бориса я никому в институте не говорила ни слова. Мила, которая все детство провела на ферме, вовсе не была девочкой-ромашкой. Она могла остановить и большого пса, и кое-кого покрупнее. Ветеринар, который работал с отцом, частенько пользовался этим и просил Милу придержать ту или иную корову. Прямо дар у девочки. Сыной, уговорами до да лаской а на иную и прикрикнет стоять, мол, аж самому замереть хочется», — смеялся ветеринар. Нина, которая никогда такого тона и вида у Мила не слышала и не видела, так изумилась да расстроилась, что выложила о том, что про ферму милиного отца она узнала, когда Мила спрашивала совета преподавателя, объяснив, зачем ей нужны данные о побочных действиях препарата на тельную корову. Может, лучше другой выбрать? И про Бориса выложила. «Ну а чё такого?» Я у него курьером подрабатываю, ну, спросил, кто у вас того состоятельный. Нормальный вопрос, ты ж богатенькая». Миле страшно хотелось высказать этой бесцеремонной и болтливой проныре все, что она о ней думает. Чуть сдержалась. Торопливо ушла и уже не слышала, как Нина возмущалась. «Тоже мне королева-коровника. Че такого-то? Нормальный интерес серьезного мужика. Я бы была рада, если бы он на меня внимание обратил. Только я ж не из этих, фермеров-богатеев». Макс, понимая, что делом он занимается безнадежным и, возможно, пустым, привычно прогуливался у заветного перекрестка. «А что? Работу отработал, свободен как сокол. Имею право летать, где хочу, и, что показательно, в выбранной плоскости». Он обратил внимание, что его необъяснимые падения как-то сошли на нет. «Итак, гуляем, гуляем, смотрим по сторонам, радуемся свежим автомобильным выхлопом, дышим полной грудью». Берем пример с мамочек, которые грудничков вдоль улицы катают. Он неодобрительно покосился на двух болтушек с колясками, которые упорно прогуливались по самой экологически неудачной местности. Еще можем порадоваться моросящему московскому дождичку. А еще некоторые всякие на Питер кивают, мол, мокро. Ха три раза. Под ногами болото. И сверху примерно то же самое. И так радостью уже джинсы по колено и вся куртка полна. «Но ты ж, Максим Антонович, упорен, как баран. Ищешь невесть кого и не пойми зачем. Ну вот пусть даже найдешь. И что? Что ты скажешь-то ей? Я ваш навек с тех пор, как мы упали?» Он покрутил носом. «Чего-то не звучит. Или я вас искал, чтоб снова рухнуть нафиг. А зачем мне искать, если я и без нее падал всю зиму?» Он призадумался и чуть было не пропустил рыжую вьющуюся копну волос. «Чего? Она или опять обознался?» У Макса аж руки задрожали. Он заспешил за заметной гривой и едва не упустил ее, когда девушка, словно только заметив, что моросит дождь, натянула на голову капюшон. «Елки, не потерять бы!» Макс прибавил шаг и, обогнав девушку, обернулся, стараясь увидеть ее лицо. «Она!» Его словно обожгло. И радость, и страх, что он все себе придумал. Вот сейчас заговорит с ней и поймет, что искал собственную фантазию, миф. Он присмотрелся к лицу Милы, стараясь идти параллельно и при этом никого не сшибить. Что-то с ней случилось, словно в воду опущенная. Беда какая-то. У него от волнения горло перехватило. Как прикажете заговорить с девушкой мечты, которая только что не плачет? Идет, словно камни на плечах несет. Что сказать-то? Я тот, кто в вас врезался? «Ну ты баран», — сообщил Макс сам себе. «Мила!» Звучный мужской голос заставил Милу вздрогнуть, а Макса чуть отступить в сторону. К его девушке мечте подходил какой-то ферт в дорогом пальто. «Мила, стой, нам надо поговорить!» Он так уверенно говорил, что настроение Макса упало, скорчилось и попыталось закатиться в ливневку, забитую смесью льда и солевого раствора. «Все. Можно было и не искать, и не мечтать», — обреченно сообразил Макс. Конечно. «У такой девушки не может не быть мужчины». Он хотел уйти, даже уже сделал пару шагов назад. А потом некое вредное и упрямое чувство противоречия заставило его прислушаться. Очень уж ему не понравился вальяжный тип под вида «кто-кто, конь в пальто». И очень-очень не понравился измученный вид самой Милы. «Ну, я ж никуда не опаздываю», — спросил он себя. И решительно сам себе заявил. Нет, точно никуда». «А значит, понаблюдаю». Уже через несколько секунд он понял, что предчувствия его не обманули. Диалог, который он беззастенчиво подслушивал, решив, что сейчас это ему больше надо, чем правило приличия, совсем не походил навстречу двух влюбленных. «Мила, перестань! Неужели ты действительно поверила своей бабке? Она меня спровоцировала!» «Оставь меня в покое! Никогда не приходи и не заговаривай со мной!» Мила и думать забыла о том, что собиралась поплакать. Она решительно скинула капюшон и сверкнула зелеными глазами. «Отвали!» «Мила, ты хоть понимаешь, что ты со своей специфической внешностью, далекой от стандартов красоты, своей дурацкой старорежимной моралью и не самой чистой профессией, можешь остаться старой девой с сорока кошками!» Борис готовил эту фразу давно. Он репетировал ее перед зеркалом, представляя, как эта рыжая дурочка сожмется от неодобрения ее внешнего вида и будущей работы. Он всегда так легко мог ее смутить. «Боречка, какое твое собачье дело до моей внешности, морали и профессии, а?» «Никакого! Зато тебе было очень много дела до папиной фермы и бабушкиной квартиры. Так?» Разгневанный Милу Борис еще не видел. Собственно, он и не думал, что она так может. «Что за ерунду ты говоришь?» Борис ловко принял вид оскорбленного достоинства. «На меня просто кто-то наговаривает!» «Да что ты!» «А вот Нина так не думает!» Мила отступила от Бориса на шаг, а он, машинально стараясь ее удержать, схватил девушку за запястье. «Руки убрал? А то что? Натравишь своего попугая и всю свору во главе с сумасшедшей бабкой!» «Уважаемый, а вам никто раньше не говорил, что если вас рядом видеть не хотят, нечего навязываться?» Голос какого-то прохожего Бориса ничуть не смутил. «Слушай, вали отсюда, я с невестой разговариваю!» раздраженно заявил Борис, потянул к себе упирающуюся милу, решительно заявившую, что она ему ни разу не невеста, и неожиданно взвыл от резкого и очень неприятного ощущения в левой руке. Ты чё, что тебе надо? Он сфокусировался на худощавом молодом мужчине, вывернувшем его руку. Девушку отпусти и вали по адресу прописки. Тебе ж понятным языком сказали, что она тебе не невеста. Макс ловко отцепил скрюченные пальцы Бориса от руки Милы и аккуратно отодвинул его в сторонку. «Иди себе по-добру-поздорову. Не порть воздух!»